Еще в XIII веке, вскоре после нашествия, русская церковь вынуждена была принять на себя особую и, по понятиях многих, неблагодарную, двусмысленную обязанность молиться за ханский род. В каждом ярлыке, который широковещательно давали ханы русским митрополитам, это условие оговаривалось в первых же строках. «Как сядет митрополит во Владимире?» Пусть Богу молится за нас, и за племя наше молитву творит. Страшное, неудобоносимое ермо, многих вводившее в соблазн. Как молиться за тех, кто распинает твою землю? Как полюбить ненавидящих тебя, ищущих твоей погибели? И все же молились о здравии и благоденствии своих супостатов. Такой ценой церковь обеспечивала себе право не платить в Орду никаких даней и не собирать в ее пользу никаких пошлин с духовенства и монастырских крестьян. Ханы запрещали своим подданным захватывать церковные владения и угодья. «Домы, земли, воды, огороды, винограды, мельницы». Запрещали также становиться на постой в церковных домах или ломать их. Беззаконно отнятое у священнослужителей подлежало возврату. Известно, что два подобных ярлыка в разные годы получил в Орде митрополит Алексий. Послабления, оговоренные в них, конечно, далеко не всегда строго исполнялись ордынцами. Но в любом случае выгода для русской церкви в такого рода послаблениях была явная, и ею надо было уметь пользоваться. На веку великого князя Дмитрия Ивановича пользоваться ею научились. Красноречивое свидетельство перемен, происходящих с появлением в лесных пустынных краях новых хозяев, два отрывка все из того же епифаневского «жития», Вот картина местности, какую застал ее молодой подвижник. «Не бе бо окрест пустыне тоя, близ тогда ни сел, ни дворов, ни людей, живущих в них, ни пути людского ниоткуда же, и не бе мимоходящего, не посещающего, но округ места того все страны все лес все пустыня Но проходит несколько десятилетий и к троицкому монастырю на чаша приходите христиане крестьяне и обходите сквозь вся лес ионы и возлюбише жить и ту и множество людей восхотевшие на чаша собо полы со всех сторон Вместо того садитесь. Сергий, как известно, этим не ограничивался и основал несколько монастырьков в окрестностях Маковца. Некоторые места выбирал сам, например, на реке Киржач. Другие подбирались им по совету с московскими князьями. Целый ряд хозяйств и в ближайших, и в отдаленных урочищах Основали по договоренности с Сергием его ученики и последователи. Так Мефодий облюбовал место на речке Пешноше к западу от Дмитрова. Еще два ученика Федор и Павел заложили Борисоглебский монастырь в Глухом лесу к северо-западу от Ростова. Амвросий отправился за Кострому и основал общежитие на Чухломском озере. Пустынь на реке Письме построил инок Макарий. Его сподвижник Павел обосновался затем на Обноре. Здесь же, в Костромских лесах, при речке тебезе черноризец Иаков из рода бояр Амосовых положил основание Железноборовскому монастырю. Из Москвы ушли далеко на север, в Белоозерье, Кирилл и Ферапонт. Дмитрий Прилуцкий, который вначале подвязался в обители у Плещеева озера, потом тоже ушел в Заволжье и построил монастырь в окрестностях Вологды. Все это происходило в разные годы и даже десятилетия, иногда уже и после смерти князя Дмитрия и игумена Сергия. но происходило по их воле и по ответному рвению людей, несших их волю как собственную. В глухие лесные края шли пока одиночки, но вновь заводимые монастырьки постепенно обрастали хозяйством, позднее обзавелись каменным строением, а то и могучими крепостными сооружениями. Посланцы Москвы приносили сюда не только книжную культуру, но и культуру хозяйствования, опыт ухода за землей, малознакомый лесным и речным добытчикам. Так же, как и слободские крестьяне, монастырские освобождались от подворной дани, от обязанности нести ямскую службу, кормить мимоезжих чиновников, от всевозможных иных поборов, податей и пошлин в пользу князя. Это, конечно, не значило, что отныне они могут работать каждый только для себя. С исходом льготного срока монастырские крестьяне поступали в распоряжение эконома, и он назначал их на различные общественные работы и службы годового круга. Кроме собственной они распахивали и засевали монастырскую землю, и гумнов жеребий. Обкашивали в пользу обители десятую долю луговых угодий. В их обязанность входило также сады оплетать, на невод ходите, пруды прудить, на бобры в осенне не поите, церковь наряжате, монастырь и двор тыните, хоромы ставите. И иных было много обязанностей, помельче. Пошлины с монастырских крестьян шли частью на благоустройство обители, а частью через игумена в казну. Нередко можно прочитать или услышать, что во времена великого князя Дмитрия Ивановича русские монастыри были одновременно и военными крепостями, всякий монах ратником, и что у стен этих обителей с утра до ночи, перебивая звон колоколов, звучали кузни, где ковалось оружие для будущих сражений. Первые мощные крепости монастыри появились на Руси два-два с половиной века спустя, а тогда при Дмитрии Ивановиче о долговременной и выгодной с военной точки зрения защите того или иного монастыря не могло быть и речи. В лучшем случае, Несколько десятков человек имели возможность укрыться внутри маленькой каменной церкви, если она еще была в монастыре каменной-то, и продержаться тут час-другой в ожидании подмоги из близлежащего города. И все. Иное дело... что обитель, расположенная при дороге или при реке в окрестностях города, могла нести дополнительную мирскую службу в качестве сторожа дозорного вестника, первым оповещающего о грядущей опасности. Этой службой и ограничивалось, пожалуй, все военное значение наших монастырей в XIV веке. Но уже и тогда... научились их строить с заглядом далеко вперед. И уже тогда, в эпоху Куликовской битвы, появились у нас, по свидетельству археологов и летописцев, первые каменные соборы в пригородных монастырях. О возведении Высоцкого монастыря под Серпуховым летописи сообщает достаточно подробно. В 1374 году Князь Владимир Андреевич заложил в своей вотчине при устье реки Нары град Дубов. Военное строительство в Серпухове было связано не только с общим укреплением Оксского оборонного рубежа. Двоюродный брат Дмитрия Ивановича, до сих пор живший постоянно в Москве, по соседству со двором великого князя, собрался теперь обосноваться более прочно собственной удельной столицы. Он хотел превратить Серпухов из волосного городка, который до сих пор в духовных грамотах упоминался в числе его владений далеко не на первом месте, в город многонаселённый, с внушительным внешним обликом. Крепость из дубовых срубов ставилась на крутобоком холме над Нарой в верстах в двух От впадения ее в аку.